Глава 16. Игрольные кости затарахтели в кожаном стаканчике и выпали на выщербленную доску столешницы. "Что-то мне сегодня не везёт", демонстративно вздохнул Артур. "Теперь ваш черёд бросать, сер". И он взглянул на Вальтера Фитцмилля, брата графа Хэрифордского. Тот довольно ослабился, от чего стало заметно, как этот второй Смитмилль располнел за последнее время. Щёки лоснились, Тёмные глаза утонули в складках, проступил явный второй подбородок. Но Вальтер по-прежнему считал себя красавцем и горделиво тряхнул ниспадавшими на плечи золотистыми локонами. Не всегда же тебе выигрывать, Артур. Сэр Артур, тут же поправился он, подмигнув. Хотел ещё что-то добавить, но тут над их головами заполоскался полог палатки, раздался дробный грохот. Защити нас, святым, те сила. Невольно перекрестился третий из игроков, Рис, поднимая голову к натянутому тенту, который так и ходил ходуном под напором ветра с града. Рис, недоразумение Господне, был в куртке оруженосца Артура Фицгая, коим стал, когда вступил в отряд шрусберийцев. И как же славно они выезжали из города. Впереди на великолепном, сером в яблоках коне ехал Артур Рис важно следовал за ним, удерживая древко, на котором развивался стяг нового рыцаря, вышитый монахинями матушки Бенедикты. Ну а за ними двигались около двадцати конников и шагали около сорока с лишним пехотинцев из добровольцев от города Шрузбери. Такой отряд считался внушительным, так что когда Артур со своими людьми прибыл к графу Херрифорду, тот принял их с радостью. Да и его брат Вальтер был весьма любезен с новым рыцарем. Вот эту компанию Вальтер не пожелал оставаться в родовом замке, посчитав, что их мать, графиня Сибилла, прекрасно справится сама. Вальтер же счёл необходимым отличиться в глазах претендента на трон Генриха Плантгенета. К тому же, после того, как его брат Роджер сумел договориться с графиней Варвик о сдаче её замков, он стал необычайно популярен. Генрих не мог им нахвастаться. Люди говорили, что он благороден и умён. Слава графа Херрифорда ширилась. Его войска то и дело пополнялись новыми добровольцами. Вот Вальтер и решил, что весьма желательно, чтобы его тоже коснулось слава удачливого старшего брата. Компания Генриха действительно проходила весьма успешно, пока они не застряли тут, под крепостью Малмсбери. Малмсбери был самым западным оплотом сторонников короля Стефана Генриха. и клином врезался в земли, какие плантагенет уже мог считать своими. Но пока в замке засел граф Уилчерский, Горивей Брито, они не могли считаться таковыми, поскольку Горивей не только сдерживал натиск анжуйцев, но и сам совершал рейды в их земли. Поэтому было решено осадить и взять Малмсбери. Но как только войска плантагенэта подошли к замку Горивея Брито, сюда же спешным маршем прибыл и король Стефан со своими силами. Всё предвещало большое сражение. Однако неожиданно разразилось такое ненастье, что обе армии были вынуждены стоять, так как не имело никакого смысла вступать в противоборство, когда небеса разверзлись. Дождь поливал уже вторую неделю, да и весна, словно бы пошла вспять. Сильно похолодало, дождь то и дело перемежался с градом, даже срывался снег. Грохот по натянутому тенту палатки ещё более усилился. «Кажется, опять град пошел», — заметила сидевшая на коленях у Вальтера разбитная грудастая маркетантка. «Что творится на белом свете? А ведь помнится в прошлом году в День Святого Льва?» «Одиннадцатого апреля. Мы уже мыли ноги в водах Эйвона». «А ну иди отсюда со своими грязными ногами!» — грубо спихнул ее с колен Вальтер. «Мешаешь мне трясти кости!» Маркитантка едва не упала от толчка, и это вызвало смех ещё двух лагерных девиц, которым Артур разрешил погреться в шатре, где сейчас шла игра. Вальтер бросил на доску кости и довольно поглядел на Артура. Кости выпали просто чудесно. Это была почти победа. Правда, оставалось бросить ещё и рису. "К чертё д, недоразумение Господне. Мне не нравится, когда меня так называют". Тряся стаканчик с костями, тоненьким фальцетом проворчал Валиец. «Ах, ах, господин оруженосец! Может, мне вам еще и за догретым вином с пряностями сбегать? Или за гусиным жиром, чтобы вы смазали цыпки на ваших руках?» При этом маркетантки опять стали смеяться, и Вальтер, потянувшись к ним, обнял их всех, даже старую толстуху-матушку Флор. В итоге все они рухнули на расстеленный на земле войлок, и пока барахтались и поднимались, Артур успел быстро переглянуться с Рисом. Тот понял и, продолжая трясти кожаный стаканчик, незаметно опустил и опять поднял его. Со стороны казалось, что ничего особого не произошло, но всё же Рис справился, подменил кости на иные, залитые изнутри свинцом со смещённым центром тяжести. Это было мошенничество, каким они пользовались во времена своего бродяжничества, когда добывали себе пропитание любым способом. И рыцарь Артур весьма рисковал, проделывая вместе со своим оруженосцем подобное, но им так за эти дни надоел самодовольный и задиристый брат Херрифорда, что хотелось проучить его. Кости упали так, как и ожидалось. Еще смеющийся, растрепанный Вальтер взглянул на них, и лицо его вытянулось. «Что? Опять? Да что за невезение такое? Клянусь кишками папы!» Он ругался, а ухмыляющийся рис сгребал выигранные денежки. Артур поднялся и пошел в дальний край палатки, где под овчинами лежал, тихо постановая, один из его воинов. Сириец родом, сын мусульманки и крестоносца, он был крещен и назван христианским именем Августин. Когда Артур покидал Святую Землю, Августин сам вызвался войти в его отряд, однако холодная английская весна его доконала. Сейчас полузакрытые глаза сирица были мутными. Его лихорадило, и он всё не мог согреться, хотя в палатке было тепло от большой жаровни с углём. Артур вернулся к импровизированному столу, доске положенной на бочку. "Ну что?" обратился он к Вальтеру. "Ставишь ещё или хватит?" Упрямый брат Хэррифорда настаивал на игре. "Что ж, его воля. Но потом пусть не жалуется Роджеру, что опять проигрался в пух и прах". Тут в палатку, отряхиваясь от дождя, вошёл один из людей Артура и сообщил, что на другом берегу Ивана появился Герольд для переговоров и ожидается прибытие Генриха. Это вызвало интерес. Торчать тут под малым сбери, да ещё по такой погоде, всем давно сто чертела, а переговоры могли к чему-то привести. Поэтому все поспешили наружу, где их сразу обдало колкими ледяными брызгами дождя вперемешку с ольдом. Под ногами была настоящая каша из ледяных шариков, грязи и конского навоза. Накидки скоро стали покрываться ледяной глазурью. Кто-то поскользнулся, упал в грязь. Сквозь пелену слабо проступали светлые стены укреплений Малмсбери, вокруг которых расположился лагерь Плантагенета. От лагеря короля Стефана на другом берегу их отделяла вздувшаяся тёмная река Эйвон. Там горели костры, тоже виднелись верхи палаток рыцарей. и натянутые на веревках навесы, под которыми у костров грелись простые солдаты. Люди в лагере Генриха порой поговаривали, что это Стефан принес с собой дождь и холодный ветер. А ведь как поначалу все удачно складывалось. Войска Плантагенета собрались под Малмсбери в ясную погоду. Тут были отряды из Нормандии, хорошо подготовленное войско кузена Генриха, графа Глочестера и его дяди Курнуолла. привел в своих рыцарей Херрифорд. Рассчитывали, что еще прибудет граф Пембрук из Южного Уэльса и даже сам северный владыка Честер. Но с этим последним всегда было непросто, на него никто особенно не рассчитывал, поэтому, чтобы не терять время, сторонники Анжу разбили у стен в Малмсбери лагерь, окопались, установили частокол, дабы обезопасить себя от вылазок из замка и начали мастерить осадные машины. Ходили слухи, что возможно обойдётся без долгой осады, так как засевший в крепости Горивей Брито сам пожелает договориться с новым претендентом на трон. Но Горивей этого не сделал. И пока суд да дела, появились войска короля и его сына Юстоса. Принц Юстос сразу стал настаивать на сражении, но Стефан медлил. Вместо того, чтобы повести войска на неприятеля, Он уныло сидел в одной из палаток под лепоходного ложа графа Варвика. Ибо Варвик, этот никогда не предававший своего короля граф, умирал. Его сразило известие, что супруга сдала противнику все их замки, и что ныне графство оказалось под неприятелем. В конце концов всё решило непогода. Войска стояли, замок Малумс береза стыл между ними, и горевой бретон наблюдал со стен. Кто же возьмёт верх? Он отметил, что у короля куда больше людей. Однако в войске Генриха замечалось большее волдушевление. Сейчас же люди собрались на берегу, следя за выехавшим из противоположного лагеря Герольдом с белым стандартом на копье. Да и сам рыцарь был в белом плаще с красным крестом. Находясь в толпе, Артур поглубже натянул капюшон, укрываясь от резкого секущего ветра с 얼дом. Он уже узнал этого тамплиера Сам командор Англии Оста де Сент-Омер. Кажется, Гастингс говорил, что сэр Оста симпатизирует Стефану, считает его истинным рыцарем на троне. Наконец появился Плантагенет. Он ехал на мощном гнедом жеребце, голова его была не покрыта, волосы прилипли к колбу. Сам он правил конем одними коленями, на ходу продолжая жевать куриную ножку. В другой руке, на которой удерживался треугольный щит, Генрих держал бокал и, неспешно горцуя, прихлебывал из него. Похоже, герцога выдернули прямо из-за стола в большой палатке, где собирались на советы и трапезы люди из ближайшего окружения молодого предводителя. Некогда и Артур входил в их число, однако сейчас никто не рвался представить его предсветлые очи наследника Матильды. Скорее всего, этому способствовал сам Херрифорд. то ли помнил какое положение некогда занимал при Генрихе его новый рыцарь и не желал давать ему преимущество, то ли считал, что вокруг Генриха и так вьётся слишком много прихлебателей, чтобы ещё какой-то выскочка из Шропшера имел возможность примкнуть к их числу. Однако и сам Артур не добивался встречи. Сказалась его прошлая обида. Артур не помнил, в чём дело, но знал, что правители больше любят обещать и воду швылять, чем потом делиться наградами. И лучше уж Артур будет подле благородного Хэррифорда, даже подле его брата, чем станет выпячиваться при наследнике короны, как тот же корнуолский граф Реджинальд, который от милового племянника мина шаг не отходит, хотя ранее упорно отсиживался в своих замках. Артур даже некогда возил к нему какие-то послания. Что-то такое припоминалось. Генрих проехал совсем близко от стоявшего в толпе Артура. Тот из-под капюшона смотрел на герцога. Да, он возмужал, даже не скажешь, что ему всего-то 20. Решительное, волевое лицо, прищуренные от дождя и ветра глаза, широкие плечи, кажущиеся ещё шире от мехового оплечья плаща. Мех на плаще весь слипся, торчалы голками. как и побуревшие от влаги взъерошенные, коротко стриженные волосы герцога. «Голову-то мог бы прикрыть», — почему-то подумал Артур, сердясь на беспечно красующегося перед тамплиером мальчишку. Мальчишка. Он уже отец, и, как поговаривали, его супруга снова в тягости. Генрих правил конем с непринужденностью заправского наездника. В седле, под ветром и дождем сидел безо всякого напряжения. Поводье небрежно бросил на холку. Он кому-то улыбнулся в толпе, отшвырнул доеденную ножку, допил вино и метнул дорогой кубок в толпу солдат. Те так и кинулись ловить, стали смеяться. За спиной Артура маркетантки едва не стонали от восхищения. Ах, этот парень просто гибель для женщин. Душу бы заложила за один его поцелуй. Старая матушка Флор хмыкнула. Размечталась дура. Да он получил первую красавицу во всём христианском мире, саму Элеонору золотую орлицу. Станет он после неё на каких-то блудниц поглядывать? А вот и станет. Слыхали, к нему из Уэльса прибыла некая шлюха Ависа, да ещё и нагуленного от Плантагенета сыночка привезла. И что? Он её принял с распростёртыми объятиями, а золотию да и сыну внимание выказал. Артуру стало не по себе. Вспомнились злые слова Ависы, когда она твёркой её прямо перед алтарём. Вспомнилось, как она пыталась его обмануть, уверяя, что её сын от него. В это время Генрих подъехал к заледенелому склону над рекой. Это было опасно, и его конь заскользил, сползая. Генрих прекратил красоваться и резко натянул поводье, заставляя скакуна попятиться. Было слышно бешеное храпение коня. При повороте стал виден герб Генриха на щите, важно шествующий на черволённом поле золотые львы. "Слава Иисусу Христу, тамплиер!" закричал плантагинец сквозь шум ветра. "Во веки веков!" долетело с того берега. Кто-то в толпе заметил, что за тамплиером стоят арбалетчики, и для Генриха это может кончиться плохо. И тут же в войске Плантагенета послышались щелчки заряжаемых арбалетов. От обычных луков с их отсыревшими по такой погоде тетивами сейчас не было никакого толку, а вот арбалеты могли сыграть существенную роль, как и сорвать переговоры, если начнётся перестрелка. Хорошо, что вмешался кузен Генриха, граф Глочестер, и наезжая на арбалетчиков конём, заставил их попятиться. В толпе ворчали: Вильгельм Глостеру только дай покомандовать. А ну, если кто нашего Гари подстрелит, Глостер, что ли, начнёт требовать для себя корону, облудочная кровь. Уильям Глостерский был двоюродным братом Генри Ханжуйского. Его отец был бастардом короля Генриха I и сводным братом императрицы Матильды. Да, в отличие от Генриха Глочестера в войсках не любили. И сейчас солдаты внимательно следили за арбалетчиками на противоположном берегу. Те стояли позади командора Оста, который кричал надсаживая горло, что сами небеса против их сражения, что лучше им разойтись и позже перейти к переговорам. Генрих спросил, за кем тогда останется Малмсбери. Командор ответил, что за графом Уилтширским. Генрих стал смеяться. Что Ему отступить и оставить такую занозу, как Малмсбери в своих владениях. Да и не знает он никакого графа Уилчерского, зато наслышан о наёмнике Горевее, возомнившем себя достойным графской короны. Однако я готов обсудить, оставлять или нет Горевею Малмсбери, если он добровольно сдаст мне крепость, добавил Плантагинет. Это было сказано громко, явно для того, чтобы услышали на стенах крепости. Когда за зазвучали куртины, темнели силуэты столпившихся защитников. Мог быть там и Горевей, но вряд ли он что-то разберёт среди порывов ветра, разве что обрывки речи. Да и сами переговорщики скоро совсем охрипнут. Но всё же Сероста продолжал настаивать, говорил, что и река разлилась, и дороги совсем развезло, так что нет возможности подвести провиант, а потому люди под малым сберев вскоре начнут голодать. Люди и сейчас уже голодали, и мерзли, и проклинали непогоду. Но Генрих считал, что это не повод отступать от крепости. — Это вам трудно! — кричал он через реку. — Поэтому Стефан и выслал храмовника, рассчитывая уговорить меня уйти. — Но он зря прячется за вашу спину, командор. Я никогда не отказываюсь от своих планов. — А не Настея. — Святые кости, да кого этим можно удивить в Англии? «И если солдаты Стефана дрожат и скулят от дождя, то мои парни ссать на ненастье хотели, как и на всяких храмовников, какие лезут не в свое дело. Правда, я говорю, ребята?» — обратился он к столпившимся за ним солдатам. Те ответили громким одобрительным гулом. Некоторые даже продемонстрировали, насколько верно то, что сказал веселый парень Генрих. Задрали куртки и кольчуги... Спустили штаны и стали писать прямо на глазах у собравшихся на другом берегу воинов короля. Выкрикивали в их адрес оскорбления. И, конечно же, добились своего. С противоположного берега в них полетели тяжёлые арбалетные болты. Кто-то закричал, люди кинулись в расцепную, некоторые начали стрелять в ответ. Произошла свалка. Все заметались. Несколько человек упали. В щит Генриха тоже вонзился тяжёлый арбалетный болт. Но он лишь захохотал и, подняв щит с торчащим болтом, поскакал прочь, крича и ругаясь как чёрт. На мокром берегу остались мёртвые, стонали раненные. Артур оттащил в сторону сражённую матушку Флор. Она сепела и отошла у него на руках. Маркитантки часто так гибнут. Он понимал это, но всё равно настроение было припоршивое. Когда Артур узнал, что и Сирийца в густинь тихо отошёл в мир иной, Веселее не стало. Артур послал одного из своих людей за священником, чтобы отпел усопших. Святой отец пришёл мокрый и дрожащий, больше чертыхался и богохульствовал, чем совершал обряд, и голоден был. Когда Артур протянул ему головку ярко-оранжевого шропширского сыра, тот так и впился в неё зубами, рассказывал, что из-за непогоды затруднена поставка провианта. Возницы рвут по стройке, пытаясь вытащить из грязи телеги. А солдаты пьют баланду из муки с дождевой водой, но всё равно держатся, верят, что такой как Генрих победит, что вот тогда-то уж он им, а что он им. Артура охватила злость. Он устал от ожидания и бездействия. Какого дьявола он тут торчит? Осады и штурмы случались в его жизни. Почему же он так извёлся именно сейчас, из-за непогоды? Из-за того, что видит, что никто не рвется в бой, что всем все равно? И откуда у него самого это странное ощущение, что он просто теряет тут время, когда его ждет нечто важное? А Батиса Бенедикта сказала, что он должен выслужиться на этой войне, должен получить право на родовые владения, а он тут просто мается без дела, жульничает, напивается почти каждый вечер. Артур пошел к Хэрифорду. Тот сидел под навесом у костра, кутался в серый меховой плащ. Говорил, как им важно взять Маломсбери, а Стефану также важно его отстоять. Но при этом никто не хочет воевать. Люди короля в основном из северных или юго-восточных графств, им мало пользы терять своих людей под Маломсбери, в то время как Генрих, даже будучи заинтересованным в захвате замка, понимал, что у него куда меньше сил и тоже тянул время, ожидая подхода сил Пембрука. И если повезёт Честера, но придут ли те? Может, всё же попробовать принудить Горивея Брито сдаться, заметил Артур. Харифорд махнул рукой. Сколько уже пробовали? Пока Брито со стен малым зреет войска Стефана, он не сдастся. Ведь что такое Горивей? Генрих был прав, назвав его выскочкой. Но выскочкой амбициозным, возжелавшим стать графом, и этот титул дал ему Стефан. вернее, принц Юстас, поэтому Гарри Вэй будет и в дальнейшем держаться за них. Тогда Артур спросил, может, крепость Малмсбери стоит того, чтобы Плантагенет подтвердил за Гарри Вэем его титул? Но все оказалось намного сложнее. Хэррифорд поведал, что даже постройка осадных машин еще до подхода короля не испугала Гарри Вэя. Он знает, что его не станут забрасывать камнями и дробить Малмсбери, ибо подле самого замка расположено одно из самых прославленных аббатств Англии. Генрих не станет рушить замок из опасений, что, может быть, уничтожен труд некоего монаха, писавшего о столь интересующем плантагенета короле Артуре. Уильям Малмсберийский, 1095-1145 Один из самых образованных монахов своего времени. Да и англичане не пойдут на разрушение аббатства, поскольку в нем находится гробница англосаксонского короля Ательстана, который первый объединил разрозненные королевства саксов и получил оставшееся на века прозвище «Ательстан славный». Вот и выходило, что святая обитель служила защитой замку Малмсбери не менее чем замковые стены и разлившиеся под дождями реки. Так что неизвестно, сколько нам тут ещё торчать, мрачно подытожил Херифорд. Хотя, видишь, кивнул он на костёр. Видишь, огонь уже не так мечется. И если погода утихнет, нам придётся сражаться. А это плохо, учитывая, что у Стефана гораздо больше людей. Тут он посмотрел куда-то в сторону, и Артур проследил за его взглядом. За дымом и костров и столпившимися силуэтами людей Он увидел, как к большой палатке Плантагенета провели человека в тёмном плаще. У входа тот немного задержался, ожидая, пока о нём доложат. Когда откидывали полог, на него упал сноп света, и можно было различить, что под плащом прибывшего виднелась леврея с гербом, так называемая шахматка, черволённый и золотой квадраты, достаточно яркая, чтобы её заметить. Артур прислусну: "Клянусь верой, Похоже, люди от Лестера шастают под покровом темноты к Генриху Плантагенету, и разлившаяся река их не сдержала, а ведь сам граф Лестер пока на том берегу в ставке Стефана. Он хотел ещё что-то добавить, но Хэрифорд резко сжал его плечо. Молчи, молчи, парень, если дорожишь головой. И он поспешил к палатке герцога. Что ж, измены и переходы из лагеря в лагерь были привычны в эту войну. Но то, что Лестер решил связаться с Генрихом, свидетельствовало о том, что дела у Стефана идут не так уж хорошо. Ведь обычно Лестер держался от войны особняком, а в эту кампанию его просто вынудили встать за короля. И если теперь он послал гонца к Плантагене, то тогда в противостоянии под Малмсбери могут произойти важные перемены. Эти мысли недолго занимали Артура. Он пошёл прочь, и ноги сами принесли его к разлившейся реке Эйван, за которой стоял Малмсбери. Крепость была расположена очень удачно. Она стояла на длинном скалистом холме с плоской вершиной, возвышаясь над окрестностью, причём река Эйван и её притоки делали подход к замку просто невозможным, выполняя роль самой природы составных укрепительных рвов. Стены замка, построенные из желтоватого камня, Не более 20 лет назад были сооружены по всем правилам нововведений крепостной архитектуры. Слегка округлые, чтобы из баллист сложнее было разбивать камнями углы, они поднимались на добрых 40 футов. На зубчатых парапетах наверху располагались машикули, откуда удобно было лить на осаждающих смолу и пускать в них стрелы. А установленные по углам крепости башни давали возможность обозревать всё окрегу. Но самым большим строением был огромный, возвышавшийся над всеми укреплениями донжон. Его подпирали крепкие каменные контрфорсы, а наверху имелась крытая свинцом островерхая кровля, под скатами которой темнело небольшое окошко. Вот оно-то и привлекло внимание Артура. Что там за помещение? Старожка вряд ли. Артур видел, что вокруг отверстия чернеет пятно, как от сажи. И это наводило на мысль, что там заканчивается дымоход. Когда возводили Маломъсбери, дымовых труб ещё не делали. Вместо них в стенах устраивали продух, откуда выходил дым от камина. Артур отошёл чуть в сторону, всё так же внимательно присматриваясь, и хотя уже вечерело, снова во место он разглядел, что за устоем контрфорса немного ниже продуха имеется и другое окно, более крупное. красиво закруглённые сверху. Такие устраивают в жилых богатых покоях. И учитывая, что продух для дыма совсем неподалёку, в покои наверняка имеется камин. Там топят, там тепло. Наличие же крыши над андзонне указывало, что над помещением с камином нет смотровой площадки, где обычно несли вахту дозорные. Значит, охранники следят за кругом не оттуда, а с парапетов стен. Но сейчас в это не Настия. Артур не заметил за зубцами куртины ни одной каски. Вряд ли у графа Уилчерского не хватает солдат, чтобы выставить охрану, и вероятно, люди в Малмсбери просто расслабились, понимая, что в ближайшее время их не тронут. Если анжуйцы начнут штурмовать замок, это принудит к наступлению людей Стефана. Если же к замку подступят войска Стефана, им придётся столкнуться с воинами Плантагенета. То есть сейчас в замке ослаблена бдительность, и мне чего волноваться, учитывая, что Малым Сбере отлично защищён. Мосты его подняты, решётки опущены. Со стороны крепости долетел удар колокола. Похоже, в расположенном там аббатстве началась вечерня служба. Монахи-бенедиктинцы всё равно ходят на молебен. Это их долг, и они будут молиться, пока им на голову не начнёт рушиться крыша. Но ведь Генрих не хочет забрасывать малым сбере камнями. Артуру это нравилось. Он тоже не хотел, чтобы потревожили старую святыню и книгохранилище, где есть фолиант с упоминанием короля Бритов, чим тёской он был. Надо будет потом попытаться посмотреть на эту книгу. Но для этого нужно сначала попасть в замок. И когда это случится, Артур отметил, что ветер стихает, а дождь хоть и поливает, но уже не так, как ранее. На Артуре плащ совсем промок, и если хорошо сваленная шерсть все равно продолжает греть, то ноги в стылой грязи почти оледенели. Откуда-то из мрака появился грох, мокрый, дрожащий, поскуливающий. Артур присел, накрыв его полой плаща. А тут и рис подошел, протянул мех с пивом, сказав, что они поминают старую маркетантку Флор. Артур отхлебнул и спросил, — Пойдешь сегодня со мной? Мне, может, понадобится помощь, Рис проследил за его взглядом, устремлённым к Малмсбери, и вздохнул. Мать её велел приглядывать за тобой, и что бы ты ни надумал, я буду рядом. Той ночью первый полог палатки не сотрясался от порывов ветра, но Артур всё равно спал урывками и проснулся за пару часов до рассвета. Разбудил Риса, и они стали собираться. Ты бы лучше привязал пса. Заметил Артур, когда они в сероватом мраке пробирались через лагерь, и грот Тёмной Тенью маячил перед ними. "Скулёш поднимет", полушёпотом отозвался Рис. "К тому же, если мы не вернёмся, по нему могут догадаться, куда мы делись". "Эх, Рис, недоразумение, Господня. Ни за какое дело нельзя браться, если не веришь в удачу". "Как тут верить?", вздохнул Валеец. "Ты такое задумал?" взлететь на замок. Знаешь, что мне тут рассказывали? Говорят, некогда в Малом-Сберейском аббатстве жил монах Эльмер, который тоже задумал взлететь. Он сородил себе крылья и сегонул в колокольне. Тоже, наверное, верил в удачу. Но ноги-то себе переломал. Этот случай даже запечатлён в витраже с древней монастырской церкви. Подобный инцидент и имел место в Прямимелме стол в 16 году. И изображение монаха Элмера до сих пор сохранилось над порталом аббатства. «Так я же не летать тебе предлагаю, Рис, а лазить. И уж поверь, я не единожды такое проделывал, имею опыт. Да и ты неплох. Вспомни, чему нас учили фигляры, с которыми мы колесили. Вспомни, сколько раз ты сам на спор забирался то по майскому шесту, то на стену шрусберийской обители». Я ещё и по деревьям в диком лесу лазил. Ну там не было стражников, готовых метнуть в меня дротик или камень, спрашищи. Да они все спят в эту пору. Я давно за замком наблюдаю, заметил, что тамош не стражи не ждут подвоха. А время сейчас такое, что и саламандра в огне засыпает. Послушай, как тихо. Вокруг действительно стояла тишина, и хотя дождь по-прежнему моросил, Это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось несколько часов назад. Теперь же в сумраке лагерь спал. Люди попрятались под навесы, забились под телеги, всех убаюкало дремотное постукивание капель по лужам. Лишь изредка можно было различить в омраке силуэт стражника, который дремал, опершись на копье. Порой слышалось сонное бормотание за пологом палаток. Под навес пих с вооружёнными навесами пофыркивали лошади. Тихо, сыро, темно. Казалось, сейчас и шевельнуться никому неохота. Все замерли, стремясь удержать тот олику тепла, какую дают скорчившиеся или прижавшиеся друг к дружке тела, и будут спать, пока не затрубит труба, оповещая новый день. Опять долгий, бесцельный день, проходящий то в скуке и в голоде, то в напряжении, когда возникнет очередная перестрелка между лагерями. Кого-то придётся хоронить, кого-то отпивать, а затем вновь ждать парламентамтёров или искать в округе что-нибудь съестное. Артуру это остро чертело. К тому же он понимал, что если погода наладится и дойдёт до сражения, то, учитывая силы короля, это сражение может по всякому закончиться. Не исключено, что даже поражением Плантагенета. И тогда все планы Артура на возвышение и возможность вернуть земли Гая будут разрушены старинный гая его отца. Бенедикта сказала, что только отличившись и возвышившись, Артур сможет встретиться с матерью. А для него это было очень важно. Прожил всю жизнь в неведении, не зная кто ты и откуда, и вдруг выяснил, что у тебя есть мать. Что она жива было ясно из намёков тётушки. Но почему Бенедикта просто не назвала её? Почему говорила, что безвестного рыцаря мать не примет? Разве ей не всё равно, кто он, если он её сын? В последнее время эти мысли очень занимали Артура, но он верил Бенедикте, да и сам хотел отличиться. И всё же, когда Артур разделся до нога и пошёл к Эйвану, где с трудом можно было различить брод, когда взглянул на тёмную воду в примешку со снегом, его пронзило озноб при одном взгляде на неё. Подумалось: А за каким чёрт там ему всё это надо? Но, видимо, уж таким он и родился: привык рисковать, наслаждаться опасностью, проверять себя: смогу ли я? Гордыня, может быть, но отказаться от намеченного плана Артур уже не мог. И решительно тряхнув головой, он поднял повыше узел с одеждой, перехватил поудобнее моток верёвки скованным тройным крюком и решительно вошёл в воду. Уже в следующее мгновение он едва не задохнулся от холода, но продолжал нащупывать ногой песчаное дно. Различил слабый всплеск, когда следом двинулся рис. Где-то позади, во мраке, тоненько поскуливал Гро, которому приказали ждать на берегу. Сейчас казалось, что и рис поскуливает, медленно бредя в ледяной воде, чтобы не упасть под напором течения. Они погрузились по колено, потом по бедра, по грудь. Из-за дождей вода в Ойване стояла куда выше обычного уровня. Им даже пришлось немного проплыть, пока они вновь не почувствовали под ногами дно. Выбравшись на другой берег, приятели поспешили укрыться под каменным навесом галереи наверху и стуча зубами от холода быстро оделись. Артур пояснил, в каком месте им надлежит взбираться. Расстояние от башни до башни было достаточно большим. Пока не подошло войско Стефана, сюда даже несколько раз метали камни с франдеболы. Стену слегка повредили, и она покрылась выемками и уступами. Так что взобраться по ней бывшим фиглярам было несложно. Если да помогут им святые, наверху не окажется стражников, они довольно быстро достигнут цели. Святые помогли. Нашедший вдоль стены галерея была пуста. Артур правильно рассчитал, что долгая осада Притупила бдительность осуждённых, а не погода загнала их под кров. И всё же медлить было нельзя. Понемногу начинало светать. Вскоре мог появиться кто-нибудь из стражи-обходчиков. И двое лазутчиков, пригибаясь, и таясь в тени мощных зубцов куртины, побежали по галерее, пока не оказались у донжона. Тут их ожидала ещё большая удача. Мало того, что донжон стоял достаточно близко, Так ещё при ближайшем рассмотрении стало видно, что каменная кладка, сужавшаяся кверху контрфорса, вся покорёжена, покрыта выступами и вмятинами, которые могли служить чем-то вроде лестницы. Артур прыгнул на неё первым, схватился и приник всем телом. Прикреплённый к поясу крюк звякнул, ударившись о камень. И этот звук в тишине показался оглушающим. Но всё оставалось тихо, только журчала вода. стекая из водосточных труб, до да где-то поскрипывал деревянный ставь. Где-то это на верху над головой, у полукруглого окна за устоем контрфорса, можно было сразу попытаться достать до него метнув крюк на верёвке. Однако это наверняка разбудило бы того, кто находится в покое, кто бы он ни был. Поэтому Артур поступил иначе. Раскрутив крюк, он метнул его вверх, туда, где выступала балка, поддерживающая край кровли донжона. Она была не так далеко, и юноша остался доволен. Крюк перелетел через балку с первого же броска. Артур, опасаясь покачнуться и упасть, стал осторожно тянуть на себя верёвку, пока крюк не зацепился за перекладину и надёжно засел. Он перевёл дух и, обмотав верёвку вокруг запястья, почти повис на ней. Затем, упираясь ногами в камни контрфорса, Протянул руку Рису, который все еще оставался на галерее. Хотя их разделяло всего несколько ярдов, Рис несколько раз подходил к краю стены и отступал, прежде чем решил все-таки совершить прыжок. «Молодец!» — шепнул Артур, поймав приятеля, и притянул его к себе. Видел совсем близко его напряженное лицо, на котором даже во мраке четко выделялись веснушки. До того тот побледнел. «Все, парень, все!» — успокоил его Артур. Ты справился. А теперь забирайся выше. Я бы сам полез, но в аддушино мне не пробраться. Ты же сможешь протиснуться, а дальше смотри сам по обстоятельствам. Немного отдышавшись, Рис полез. Он опирался ногами в кладку контрфорса, подтягивался, уцепившись за верёвку. Артур тянул её, чтобы приятелю было легче взбираться. От толчков его слегка покачивало, и он вжался в кладку. ощущая, как в тело впились обломки камня. Наконец Црис оказался у самой отдушины. Артур видел, как Валид спрыгнул к ней, подтянулся и ищщ в проёме. Возможно, я бы смог пролезть, вместо того, чтобы подвергать недоразумения господней опасности. Я бы, наверное, справился. Мне уже приходилось и Гая некогда спасал, и забрался в замок Айн-Таб в Сирии, и ещё. За этим и ещё Память обрывалась, но сейчас предаваться воспоминаниям и ломать голову было не ко времени. Артур переживал за Риса, прислушивался. Если недоразумение Господне так легко проскользнуло в продох, значит и дальше пролезет без задержек. Артур знал, как устроены подобные дымоходы: сначала идут горизонтально, а потом вниз к вытяжке камина. Но в любом случае Рис наглотается дыма, и выбираться ему нужно будет в камин. Хорошо, если он прислушается и убедится, что в комнате тихо. Хотя в такое время люди, кто бы ни находился в покое, скорее всего, ещё почивают. В этот миг Артур услышал колокольный звон со стороны аббатской церкви. Значит, пришло время утренней службы хвалитны. Хвалитны ранняя служба между 5 и 6 утра. Скоро начнёт светать. Со своего места Артур не видел аббатства, да и его можно было увидеть только сквозь куртины, где в любой момент мог появиться охранник. Пока же он ждал Риса, приникая к камню, вжимаясь в него под жёсткими порывами ветра, который усилился с рассветом. Скорее всего, ветер и ранее дул, но Артур не заметил этого. Сейчас же он дрожал в сырой кожаной одежде, ноги и руки затекли. Пару раз его так качнуло, что он даже немного сполз с поверёвки. А тут ещё заметил какое-то движение во дворе замка. В полумраке двигались какие-то тени. Где-то стукнула дверь, и уж совсем не по себе стало, когда он заметил идущего по галерее стражника, который медленно приближался к нему. Сейчас ему ничего не стоит поднять голову и увидеть прильнувшего к светлой кладке человека. Артур попытался успокоиться. Ничего. Он ведь уже не простой солдат, а рыцарь. Его так просто не убьют. Сначала потребуют выкуп. Хорошо всё же быть рыцарем и знать, что противник, прежде чем пускать в дело оружие, сперва подумает о кошельке пленника. Но страж прошёл мимо. Он кутался в накидку с капюшоном и не смотрел по сторонам. Однако не исключено, что вскоре появятся и другие. Вдруг полукруглое окно наверху распахнулось, оттуда выглянул Рис и махнул рукой. Артур полез к нему и, когда был на уровне окна, стал раскачиваться, перебирая ногами по стене и стараясь не думать о высоте, на которой он оказался. Как только он добрался до окна, рис помог ему, втянул внутрь. От рыжего пахло паленым, но он широко улыбался. — Ну и дел я тут наворотил! — и он гордо указал куда-то вглубь покоя. Артур сначала ничего не различал, кроме груды углей, олевших в большом камине. Потом присмотрелся и понял, что покой богатый. У камина стояло кресло с высокой резной спинкой, стены были увешаны гобеленами. По полутьме он не смог рассмотреть, что на них изображено. Однако увидел, что в простенках слегка поблёскивает оружие, как раз то, что нужно. Ибо пробираясь в замок, они не взяли с собой оружие. Когда лазишь по стенам, оно только мешает. Рису увлёк приятеля в глубину комнаты. откинул занавес, окружавший высокое ложе. Взгляни, кто тут у нас, как бы я ни самого графа Уилтшера повязал. Поперёк разворошенной постели и впрям лежал мужчина в длинной белой сорочке. Он не двигался, но Артур увидел, что его руки скручены за спиной, а во рту торчит кляп. Пришлось оглушить спящего и связать поясняла Рис, поигрывая небольшой булавой с округлым набалдашником, явно позаимствованной из коллекции графа. "Думаю, так лучше. А то бы мне и святой Тисило не помог, если бы его милость обнаружил, что не один в опочивальне. Вряд ли он предложил бы сыграть партию другую в кости". Артур восхищённо улыбнулся. "Недоразумение, господня, да ты просто герой". Рис довольна подбоченился и тут же потащил Артура к столу. где стояли какие-то кубки, заметив, что граф в осаде явно не бедствовал. Вино у него отменное, да и пирог с гусятиной весьма недурён. Приятели поглощали пищу, при этом смотрели друг на друга и беззвучно смеялись. Их просто душил смех от напряжения, от необычности ситуации, от облегчения, что теперь их пленник стал заложником, и они могут диктовать свои условия. По сути, ради этого они и затеили всё дело. Что это был сам Гарри Вейбрито, Артур не сомневался, поскольку неоднократно видел его на стене замка. И хотя граф тогда был в шлеме и кольчужном хауберке, его и теперь можно было узнать по пышным холеным усам. Да и кто еще мог занимать столь богатый покой, который приятели окончательно рассмотрели, подбросив в очаг пару поленьев? Роскошное оружие на стенах особо привлекло их внимание. Скрещённые копья, блестящие мечи, богатые щиты с чеканкой, кинжалы с мерцающими рукоятями и клинками. Последние были развешаны правильным полукругом наподобие расходящихся солнечных лучей. Когда Горивей стал приходить в себя и негромко застонал, Артур быстро схватил один из них и склонился над связанным графом. Тот смотрел на него, сначала ничего не соображая, но потом глаза его расширились. Гневно сверкнули, и он забился в путах, замычал, пытаясь вытолкнуть кляп. — Тихо, тихо, милорд! — Артур, сжимая в руке кинжал, склонился над ним. — Мы ведь можем просто поговорить, если вы будете хорошо себя вести. Гарри Вей вел себя хорошо, лежал и слушал, что ему втолковывал неизвестный пленитель. А тот убеждал, что хватит графу Уилчерскому хранить верность королю Стефану. что Генрих Плантагенет совсем неплохой парень, и если Гарри Вей добровольно сдаст ему Малымсбери, то его даже наградят. И в этом не будет ничего недостойного. Генрих ведь сын императрицы Матильды, который присягала на верность английская знать, еще когда Стефан и не примерял корону. Так что действия Гарри Вея будут всеми восприняты как правильное решение. К тому же, кого ныне удивишь, что тот или иной лорд перешел на сторону другого претендента. И разве претенденты хотя бы раз не признавали прав перебежчика, если тот приходил им на помощь в нужную минуту? Гаривей слушал столь спокойно, что Артур решился вынуть у него кляп. И зря, ибо едва Гаривей Бритто отплевался от тряпки, какую засунул ему в рот рис, как оглушительно заорал, кликнул стражу. Артур тут же набросил ему на лицо подушку, навалился сверху. Навалился и Рис. И приятели какое-то время горцевали на рвущемся и извивающемся графи, девясь его силой и неуступчивостью. И тут ещё в дверь стали стучать. Кто-то позвал его милость. Артур прошипел в вытаращенные под ним глаза Уилчера: "Ещё звук, и я срежу ваши роскошные усы этой игрушкой". Он поиграл перед его лицом кинжалом. Если это не поможет, то и кожу начну срезать. А мне бы не хотелось быть таким цирюльником-полочом. Догадываетесь, о чём я? Ну что, может, обойдёмся без ваших головорезов? Прикажите ему убраться или мне начинать вас брить? Горевой кивнул, и Артур слез с него. Красноречиво показал на дверь, из-за которой слышались взволнованные голоса, настойчивый стук. Горевой был вынужден подчиниться, крикнул, чтобы его оставили в покое. Потом они разговаривали. Артур опять гнул в своё, пытаясь убедить графа, что сдача Малсбери Плантагенету только переведёт горевее из одного лагеря в другой. Но тот твердил, что это бесчестно, так как он получил титул не от Анжу, а благодаря хлопотам принца Юстоса. "Я понимаю ваши сомнения", согласно кивнул Артур. "Но у вас сейчас нет иного выхода, не так ли?" К тому же, милорд, раз вы человек Юстоса, то наверняка знаете, что о нём говорят. И даже если Стефан удержит свою корону, то мало надежды, что после него венец перейдёт к Юстосу. А за Генриха половина Англии, более того, за ним его континентальные владения. Он сейчас самый влиятельный вельможа в Европе. И какой врет Англии, если такой человек станет королём? Человек, которому вы присягнёте на верность. Плантагет не признаёт мой титул, упрямо повторял Горивей. А титул это то, чего я добивался всю жизнь. Мне лучше умереть, чем лишиться своих владений. Каких своих владений? кипелся Артур Уилчера. Но это графство за долгие годы войны вконец разграблено и обескровлено. И пока здесь не наступит мир, старая знать будет смотреть на вас как на наёмника, которому лишь случайно подвернулась удача, и который вечно в зависимости от казны, поскольку нет возможности привести к миру и процветанию его владения. Рисс слушал, что говорит графу Приятель, и в восхищении цокал языком. Вот уж проидоха, вот уж мастер заливать, да ещё и вернул, что граф Лестер, один из самых влиятельных людей королевства, тоже готов переметнуться к Плантагенету. из чего он это взял? Но Гаривей-то он как слушает, даже согласно кивнул, когда Артур поведал, что если Лестер Горбун со своими силами перейдёт к Плантагенету, то Стефан вынужден будет отступить от Малмсбери. А переход Лестера непременно произойдёт, так как его люди то и дело шастают в палатку, над которой развивается знамя с алыми плантагенета. И уж лучше Гаривей добровольно сдаст замок Генриху, Чем дождётся, пока Стефан вынужден будет отступить, а объединённые силы анжуйцев возьмут Малмсбери. Тогда уж Горивея никогда не быть графом Булчерским, даже если Рибой Юста сивы купит его из плена. Кстати, пусть милорд припомнит, как часто выкупал Юста своих людей и выкупал ли вообще. Их разговор затягивался. Горивея молчал, несмотря на всё красноречие Артура. За окном совсем расцвело А за дверью люди графа уже начали не на шутку волноваться. И вдруг в дверь стали стучать. Кто-то громко кричал, прося его милости выйти. Ибо его люди заметили, что в лагере Плантагенета видели Герольда со знаменем Лестера. Эту красно-желтую шахматку можно рассмотреть и сквозь морозь дождя. Пусть же милорд сам убедится. — Убирайтесь к дьяволу! — заорал Гаривей. Потом мрачно посмотрел на Артура и спросил. — Кому ты служишь, парень? самому себе, не моргнув глазом, ответил юноша. Горевой хмыкнул в усы. Я тоже служу только себе. Но под чьей рукой ты служишь? Кто тебя послал? Этот коротышка Генрих? Нет, ми лорд. А служу я под знаменем благородного Роджера Херифордского. Вот тогда-то Артур и понял, что значит добрая слава. Ибо узнав, что Артур человек Херифорда, Горевой повёл себя совсем иначе. Он мало верит анжуйскому щенку, но Хэррифорд это другое дело. И он согласится на переговоры и опустит мост только в том случае, если в замок первым въедет Роджер Фицмиль. В итоге Малмсбери без боя был сдан анжуйцам. На короля Стефана это произвело сильное впечатление. Он был потрясён. Он кричал, бушевал и слал проклятия. Его сын требовал тут же пойти в наступление, но опять зарядил дождь. портировать реку без кровопролития и ущерба было невозможно к тому же стоявший лагерем граф Лестер стал сворачиваться и никто не сомневался что он сговорился с плантагинетом юстос предлагал напасть хотя бы на лестера но король сдержал его будет совсем плохо если он схлестнётся с вчерашним союзником у которого больше всего войск а генрих при этом ударит им в тыл Поэтому лучше отступить, сохранить войска и выждать время, когда подвернётся более удачный случай. Юстас вынужден был согласиться. Он сдерживал клокотавший гнев, стоял под дождём и смотрел, как на башне Малмсбери в мутной пеленех хмурого дня всплывает алое с золотыми львами знамя Плантагенета. От кого угодно это возждал, но только не от Горевея, думал принц, сжимая и разжимая кулаки. По его лицу стекали капли дождя или слёзы ярости, но Юста сам не замечал, что плачет. В то время как принц лил слёзы, его соперник заходился от хохота. Этот горевой так и сказал, что сдастся только тебе, мой честный Роджер. Ха-ха. Вот усатый выскочка, знал, к кому обратиться. У него не было выбора, ми лорд. К нему в замок пробрались мои люди и вынудили его сдаться. Отмечу, что они рисковали своими жизнями, и я обязан их наградить. Это я должен наградить славных ребят, которые в одиночку берут замки. Но с их стороны было весьма дерзко договариваться об условиях сдачи, когда я сам еще не решил, как поступлю с этим Гарри Веем. «Милорд?» Харрифорд резко выпрямился. «Я дал Уилчеру слово, что его честь не пострадает, и что его титул останется за ним». «Хм...» «Вы тут в Англии весьма вольно разбрасываетесь словами, не считаясь со своим сюзереном. Ну да ладно, если усатый граф устроит нам достойную встречу, я так и быть пока оставлю его хозяином Уилчера. Пока, а там поглядим». Этот день неожиданно оказался переполнен событиями, ибо не прошло и часа после сдачи Малмсбери, как к Генриху явился Лестер Горбун и принес ему оммаж. К тому же стало известно, что на подходе большое войско графа Честера, и ещё до полудня вельможный Ранольф де Жернон, граф Честерский, самолично примчался к Генриху, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Ми лорд, господь, свидетель, что я не мог прибыть раньше. Увы, в Шотландии скончался ваш дядьушка, король Давид, и я не вправе был оставить приграничные рубежи, пока не узнал, кто станет новым правителем у шотландцев. Но теперь, когда внук Давида, двенадцатилетний Малкольм, сел на трон, я уверен, что моим владениям ничего не грозит, и поэтому сразу же поспешил к вам. Генрих слегка поморщился при словах моим владениям. Но они и впрямь тут, в Англии, за годы правления Стефана совсем отбились от рук, и каждый считал себя самостоятельным правителем в своих землях. Генрих был слишком хитер, чтобы заводить разговоры о том, что все владения в королевстве прежде всего принадлежат верховному сюзерену. Он милостиво принял Честера, радостно пожал руку графу Лестерскому и пригласил на пир в Малмсбери командора Оста де Сент-Амэра, который прибыл договориться о том, чтобы войска Стефана не преследовали, а новое место для встречи соперников еще только предстояло обсудить. Но в этот день юный Плантагенет вполне мог чувствовать себя победителем. У него было прекрасное настроение. Он даже горевое брито принял вполне благодушно. Правда, не замедлил приказать, чтобы тот устроил подходящий пир для уставшего и промокшего под дождём герцога и его окружения. Горевой постарался. Он велел накрыть в главном зале столы, откупорить бочонки с вином, зажарить баранов, свернуть головы жирным гусям и подать всё к столу в самом лучшем виде. Когда под вечер гости собрались под сводами зала, там было шумно и весело, несмотря на то, что главный зал Малмсбери был не так велик, чтобы разместить всех желающих. Проторчавшим столько времени под непрекращающимся дождём лордам было приятно погреть руки у очагов и обмениваясь шутками сесть за усланные белыми скатертями столы. а затем поднять кубки и провозгласить здравицы в честь молодого плантагенета, одержанной победы и мира в Англии. Сам Генрих, заставивший всех выпить за упокой души своего родича Давида Шотландского, был все же не в том настроении, чтобы предаваться печали по поводу этой кончины. У него еще будет время отстоять за упокойную службу по дядюшке, а сейчас он хотел только веселиться. Генрих обладал неуёмной энергией, и если долгая осада, непогода и напряжение сказались на его окружении, то он сам был настолько оживлён, как будто только что одержал победу в рыцарских игрищах. Даже не сняв своей длинной кольчуги с побоуревшими волосами, торчавшими в разные стороны, он восседал в центре стола, ел и пил, смеялся и шутил, затрагивая своих сотрапезников. «Честер, попробуй это бордосское вино. Клянусь честью мне отрадно, что горевой Бритто изыскал способ получить пару бочонков из владений моей супруги. О, святые кости, что я говорю! Из моих владений! Ибо Аквитания отныне принадлежит мне так же, как и сама Златовласа Элеонора Аквитанская. Эй, сэр Оста, хватит хмуриться!» Пусть вы и трижды храмовник, но вам не пристало отказываться от доброй чары, уже потому, что вы обязаны соответствовать пословице о ваших крестоносцах. Как там говорят: пьёт как храмовник, а через миг он уже кричал приглашённому на пир настоятелю Малмсберийского аббатства, что желает побывать в их прославленном книгохранилище, потому что давно мечтал заглянуть на труд монаха Уильяма, который в своей истории написал и про Артура британского. Известно ли об этом прославленном короле его новому союзнику графу Лестерскому? Нет? А вот во владениях Генриха на континенте очень любят поговорить о славном Артуре и его деяниях. И когда Генрих зайдёт на трон, он проследит, чтобы имя легендарного короля бриттов стало известно по всей стране. Генрих шутил, шумел, велел своему дядешке Корноулу отведать мяса молочного поросёнка в мятной подливке. Своему кузену Глотчестеру передал блюдо с обжаренной в сливочном масле ветчиной, а с Хэрифордом пожелал лично сомкнуть бокалы, ибо именно благодаря Хэрифорду их слякотная осада наконец-то окончилась, и они могут пировать под сводчатым потолком славного Малмсбери. — Кстати, Роджер, что-то ты не спешишь представить нам тех смельчаков, какие по твоему повелению пробрались в замок и уговорили к сдаче столь закоренелого упрямца, как усатый Гэри Вэй. В самом деле, Роджер, заметил облизовое пальцы Глочестер. Нам всем любопытно взглянуть на них. Хэрифорд изящно всполоснул руки в тазу с водой и сделал Вальтеру знак привести Артура и Риса. Они явились на пир принарядившимися. Артур был в новой тунике светло-рыжей шерсти, с его богатого пояса свисал меч в отделанных серебром ножнах, а Рис важно выступал в начищенной до блеска каске и тунике с гербом своего рыцаря. Они ещё шли через зал, когда Генрих заметил обоих. И если Рис не произвёл на него никакого впечатления, то взгляд на Артура застыл, не донеся кубок дорта. Зал Малмсбери был не велик, и когда Артур поклонился и замер перед стоявшим на возвышении столом, все сразу же обратили на него внимание. "Ми лорд", сказал сошедший с возвышения Роджер Хэрифордский. "Надеюсь, вы помните славного Артура из Шрусбери". ныне же с радостью представляю его как моего рыцаря Артура Фицгая. Но тут его слова были прерваны рёвом, и грузный граф Честер кинулся к Артуру, схватил его и несколько раз сильно тряхнул. Опять ты! Теперь ты ещё и рыцарем стал? Думаешь, я забыл, как ты похитил меня в Малпасе? А ты? Ты? Теперь честно обращался к Рису, но вдруг он запнулся, покраснел, и даже слегка отступил. Рис тоже попятился, опасаясь гнева сиятельного владыки Севера Англии. "О чём речь?" Генрих поднялся из-за стола. "Милорд, выступил вперёд Хэрифорд, загораживая собой Артура. некогда этот юноша, по моему приказу, скажем так, он привёз мне Честера для приватной беседы. А сегодня взял для нас замок Малмсбери", захохотал Генрих. Клянусь задницей папы, этот парень везде смог отличиться. Эй, Плут, да ты никак стал рыцарем, если судить по твоим шпорам и рукояти меча на поясе. Оказывается, ты все это время был человеком Херрифорда? Не всегда. И Роджер Фицмиль может подтвердить мои слова. Ибо одно время я служил ордену тамплиеров и сражался в Святой Земле. Присутствующий тут Оста де Сент-Амэр может подтвердить мои слова. — Это так, — кивнул Тамплиер. — Я могу заверить, что одно время сей человек был подопечным ордена. Я сказал «подопечным», поскольку он попал к нам странным образом, ибо тогда он был рыцарем-госпитальером и назывался Артур Лебретон. При этих словах вдруг наступила такая тишина, что стало слышно, как под столом грызут кости собаки. Артур понял, что случилось что-то неладное. — Да. До этого он смотрел только на Генриха, и у него потеплело на душе, когда понял, как Генрих рад ему. Плантагенет, улыбаясь, уже шагнул ему навстречу, и вдруг будто налетел на невидимую стену. Застыл. Его серые глаза стали такими же, как гранитные плиты пола, темными, бездушными и твердыми. «Вы сказали, Артур ли Бретон?» Он чуть повел головой в сторону командора. но при этом не отводил цепкого взгляда от Артура. Когда-то я не хотел в это верить, а оказывается, Милор Тост твёрдо уверен, что именно он назывался госпитальером Лебретоном. Да, но со временем мы выяснили, что этот человек самозванец. Действительно самозванец, непривычно медленно растягивая слова, произнёс Генрих. И я хорошо знаю настоящего госпитальера Артура Лебретона. Невысокий Генрих приблизился к Артуру, посмотрел на него снизу вверх. Его взгляд был таким внимательным, как будто он хотел что-то увидеть на лице Артура. Что всё это означает, парень? Ты так хотел стать рыцарем, что пошёл на службу к тому, кто больше заплатит? И вдруг схватил Артура за горло, стал душить, при этом Генрих кричал: "Ты предал меня! Ты служишь Стефану?" Артур рванулся, ощутив, насколько силён Генрих. Тот вцепился, не отпускал его. Его руки невозможно было разнять. Но тут подскочили Хэрифорд и Честер, оттащили Генриха. Артур же упал на колени, кашляя и задыхаясь. Еле смог вымолвить: "Славную же награду можно получить от Генриха Плантагенета". "Награду?" взревел Генрих, продолжая вырываться из рук удерживающих его лордов. "Ты сорвал моё прошлое наступление. Ты выдал готовых сражаться за меня людей королю". Вот, как ты хотел получить рыцарский пояс, служа кому угодно, совершая любые подлости. Ведь только у Стефана, такие как ты и Горивей, получают повышение. При этом Горивей поднялся и опять осел, растерянно закрутил головой. Генрих же не унимался. И я ещё проверю, как тебя надоумил поступить Херефорд, разве так быстро спелись с Улчером? Может, вы уже завтра ударите меня в спину? Но это уж слишком. гневно воскликнул Роджер. Я столько лет верой и правдой служил вам, что вы не смеете марать моё имя. Твой Артур тоже служил мне верой и правдой, задыхался Генрих. Я доверял ему как никому иному. Я приблизил его, а он он даже не соизволил прибыть к моему двору, а предпочёл поступить на службу к Стефану и прикрываясь именем верного мне человека, стал его шпионом. Где списки, мерзавец? Я спрашиваю, где списки моих людей? Действительно где? Приблизившись, повторил Глочестер. Мы все тут место не находили из-за пропажи этого документа. Я верно говорю, ми лорд Лестер. Вы бы уже давно были с нами, если бы не пропажа этого проклятого свитка с нашими печатями. Мы все жили как под дамокловым мечом, ожидая, что гнев короля в любой миг обрушится на кого-то из нас. Но ведь не обрушился, как-то задумчиво произнёс Честер. куда же тогда этот плут дел документ. В это время к группе столпившихся вокруг Артура Лордов подошёл пожилой граф Корнуол. До этого он держался в стороне, был как будто напуган, но теперь осмелел и решил вставить своё слово. "А ведь я тоже кое-что могу добавить", произнёс он, внимательно вглядываясь в Артура. "Я припоминаю этого парня. Он приезжал ко мне от лорда Фицмиля несколько лет назад. Как раз с тем самым присловутым документом, который я передал Артуру Лебретону, потом он уехал, незадолго до того, как госпитальер покинул мои владения. И после этого об Артуре Лебретоне больше ничего не было слышно. Кстати, припоминаю, что этот мошенник был не один, с ним были ещё какие-то люди. При этих словах решивший уже было пробраться вперёд Рис попятился, отступил, скрывшись за спины собравшихся. А обычно нерешительный Корнуол, наоборот, вошёл в раж, стал говорить, что этот плут со своими подручными вполне мог напасть на благородного госпитальера на пустошах. Ибо тот после отбытия из замка Тинтагель так и не явился к императрице. Зато потом стало известно, что он участвовал в лондонском турнире, а позже вдруг подался к союзнику короля Эдгару Гронводскому. Там вообще какая-то странная история. На самом деле странная. поддал голос Роджер Хэрифордский. "Припоминаю, что после выполнения моего поручения Артур не вернулся ко мне". "Так", Та протянул Генрих. "Кто же был на турнире под личиной госпитальера? Ты?" "Похоже, что я", сдавленно ответил Артур. "Разрази тебя гром. Что означает твоё похоже?" Но Артур не отвечал. Он прямо сжал губы и вскинул голову. Сейчас он Рыцарь-крестоносец не собирался рассказывать всем этим подвыпившим, раздражённым вельможам, как его ранили в голову, и он потерял память. Он вообще не собирался жаловаться им на болезнь. Это было стыдно. И он стоял среди них в этом дымном зале, видел в всполохи огней на их лицах, видел, как они на него смотрят, все эти благородные вельможи, пирующие и празднующие победу. лишь потому, что он оказался сообразительнее, ловчее и умнее их. Они же, словно забыв об этом, говорили о чем-то несусветном и, кажется, видели в нем только врага. И перед этими людьми он должен душу изливать, жаловаться на свой недуг, умолять, чтобы они поверили, что он ничего не ведает о том, что их так волнует, не дождутся. Он сильный и решительный воин, он никого не предавал, они даже пригласили его, чтобы наградить. А вместо этого Артур почувствовал обиду и возмущение, и даже страх. И этот страх усилил его возмущение. Может, поэтому его голос прозвучал излишне дерзко. «Милорды, есть вопросы, на какие я не могу вам ответить, и не по моей вине». «Где список?» – подался вперед Глочестер. Артур даже не взглянул на него. «Я понятия не имею, о чем вы говорите». Может, ты не знаешь и госпитальера Лебретона?" негромко спросил Херифорд. Артур не отвечал. Он был убеждён, что должен знать этого человека. Но откуда? Где они познакомились? И о каком списке они всё время толкуют? "Послушай, Артур," начал Херифорд. "Некогда ты отправился по моему поручению графу Корнуольскому. Граф уверяет, что ты был там в то же время, что и Лебретон. После этого госпитальер исчез." А ты сознался, что был в Лондоне и выступал там под его именем. Это неслыханно, и это странно. Я не могу вам ничего объяснить, вскричал Артур. Но клянусь честью, я никого не предавал. Нет у тебя чести, гневно воскликнул Генрих. Ты воспользовался чужим именем, ты похитил документ, от которого зависела судьба многих людей. Ты Я помог вам захватить Малмсбери. выпалил Артур: "Воистину бесчестный поступок. И от кого бы мне слышать обвинения, как не от вас, ми лорд Генрих, ибо вы знаете меня лучше, чем кто-либо. Я знаю тебе лишь то, что ты сам хотел мне открыть", медленно и гневно произнёс Плантагенет. "И я тогда верил тебе. Я и после ждал тебя. Я обрадовался нашей нынешней встрече, а ты говоришь, я знаю тебя лучше других? Ха, это получти тебя узнают". и сообчат мне какой-то на самом деле либо у моих палачей и самые искрытные говорят как на исповеди эй стража подземелье его прежде чем артура схватили и разоружили прежде чем вывезли вон рис незаметно выскользнула из зала и поспешил к онавязи